Глава десятая. Горничная. В холле мы обнаружили миссис Эккроитт. Она беседовала с невысоким сухощавым субъектом, с упрямо выдвинутым подбородком и острым взглядом серо глаз. На нем большими буквами было написано «Юрист». «Мистер Хэммонд останется на обед», — сказала миссис Эккроитт. «Мистер Хэммонд, вы ведь знакомы с майором Блантом? И, конечно, дорогой доктор шеппард он тоже близкий друг бедного Роджера». — А это... Позвольте-ка... Она замолчала с некоторым недоумением, глядя на Эркюля Пуаро. — Это месье Пуаро, мама, — сказала Флора. — Я говорила тебе утром, что пригласила его. — О, да, конечно, — неопределённо ответила миссис Эккроид. — Конечно, моя дорогая, он должен найти Ральфа, не так ли? — Он должен найти убийцу дяди, — напрямик сказала Флора. — Ах, дорогая, прошу тебя, пожалей мои бедные нервы, — заныла её мать. Сегодня утром я сама не своя, я положительно разбита. Это просто кошмар. Я не могу отделаться от ощущения, что произошел какой-то несчастный случай. Роджер обожал возиться со всякими странными предметами. Его рука, должно быть, соскользнула или что-то в этом роде. Эта теория была встречена вежливым молчанием. Я видел, как Пуаро подошел к Стряпчему и что-то доверительно ему шепнул. Они отошли в сторонку и остановились в нише французского окна. Я пошел было следом, потом заколебался. Я вам не помешаю? — Ни в коем случае! — казалось, возглас Пуаро идет от чистого сердца. — Мы с вами, мсье доктор, вы и я должны работать бок о бок. Без вас мне не справиться. А сейчас, надеюсь, добрый мистер Хэммонд предоставит нам кое-какую информацию. — Насколько я понимаю, вы действуете от имени капитана Ральфа Пейтона, — осторожно начал юрист. Пуаро покачал головой. — Не так. Я действую в интересах справедливости. — Мисс Эккроит поручила мне расследовать смерть ее дяди. Мистер Хэммонд выглядел слегка шокированным. — Мне не верится, что капитан Пейтон может быть причастен к этому преступлению, какими бы вескими ни были улики против него, — медленно произнес он. — Конечно, его денежные затруднения... — А он испытывал денежные затруднения? — уточнил Пуаро. Поверенный пожал плечами. — Боюсь, это было хроническое состояние Ральфа Пейтона, — сухо ответил он. Деньги буквально утекали у него сквозь пальцы, и он то и дело обращался за помощью к отчему. — А когда он обращался к нему в последний раз? Скажем, в этом году? — Не могу вам сказать. Мистер Эккорид ни о чем таком не упоминал. — Понимаю. — Мистер Хэммонд, я полагаю, вы знакомы с завещанием мистера Эккорида? — Разумеется. Именно поэтому я сегодня здесь. В таком случае, учитывая, что я действую в интересах мисс Айкроид, вы не откажетесь ознакомить меня с условиями этого завещания? Они довольно просты. Если опустить всю юридическую терминологию, то помимо ликвидации задолженностей и кое-каких единовременных выплат... И кому, например? Перевел Пуаро. Юрист немного удивился такой дотошности. Тысяча фунтов экономки, мисс Рассел. Пятьдесят фунтов кухарки, Эмми Купер. 500 фунтов его секретарю, мистеру Джеффри Реймонду, затем различные больницы, Пуаро поднял руку. О, отчисления на благотворительность меня не интересует. Да, конечно. Миссис Сессил Экретт обеспечен пожизненный доход от акции на сумму 10 тысяч фунтов. Мисс Флора Экретт получает наследство в размере 20 тысяч фунтов. А все состояние, включая эту усадьбу и контрольный пакет акций компании Экретт и сын, мистер эккройт оставил своему приемному сыну ральфа пейтону и как велико это состояние очень велико капитан пейтон станет весьма богатым молодым человеком наступило молчание поарой стряще обменялись взглядами мистер хммонд жалобно воззвала миссис эйкроойд стоявшая у камина поверенный направился к ней поару увлек меня к окну — а Полюбуйтесь на эти ирисы, — нарочито громко сказал он. — Они великолепны, не так ли? — Очень аккуратная и эффектная клумба. В то же время его рука сжала мой локоть, он добавил уже вполголоса Вы действительно хотите помочь принять непосредственное участие в расследовании? — Еще бы, очень хочу, — с энтузиазмом сказал я. — Вы не представляете, какую унылую жизнь я веду. В этом заголустье никогда не происходит ничего интересного. — Хорошо. — Итак, мои партнеры. Полагаю, очень скоро майор бланд пожелает составить нам компанию. Милая мамочка уже изрядно его утомила. Я хочу узнать у него кое-что, но в то же время не желаю, чтобы он понял, как сильно меня это интересует, так что вопросы предстоит задавать вам. — И что же мне у него спрашивать? — спросил я с некоторой опаской. — Нужно упомянуть миссис Феррарс. — И что дальше? — Это имя должно всплыть как бы невзначай. — Спросите майора, был ли он здесь, когда скончался ее муж. — Вы понимаете, что я имею в виду. И пока он отвечает, наблюдайте за его лицом, но только незаметно. — Вы компрены? На дальнейший инструктаж уже не было времени, поскольку, как и предсказывал Пуаро, бланд в своей обычной решительной манере покинул прежних собеседников и подошел к нам. Я предложил ему прогуляться по террасе, он согласился. Пуаро остался в холле. Я замедлил шаги, чтобы полюбоваться поздними розами. — Как многое может измениться за каких-то пару суток? — вздохнул я. Помнится, еще в среду я рассказывал по этой самой террасе, а рядом был Экрайт, полный жизни и надежды. И вот спустя три дня Экрайт умер, и бедняжка миссис Феррерс скончалась. — Вы ведь ее знали, не так ли? — Конечно, вы были знакомы. Блант молча кивнул. — Вы видели ее в этот ваш приезд? — Заходил к ней. в гости с Акрэйдом. Кажется, во вторник. Очаровательная женщина, но что-то в ней было странное, глубоко скрытое. Ни за что нельзя было понять, что у нее на уме. Я посмотрел в его спокойные серые глаза. В них не было ни тени, подозрения или тревоги. Но вы встречались с ней раньше, продолжал я. на когда я гостил здесь в прошлый раз. Они с мужем только что переехали и поселились в деревне. Он помолчал минуту, а затем добавил. Странное дело. Она так изменилась за это время. Зовсем другой человек. В каком смысле изменилась? Постояла лет на десять. А вы были здесь, когда умер ее муж? Я постарался задать этот вопрос как можно небрежнее. Нет. Но судя по тому, что я слышал, для нее это было избавлением. Не по-христиански так говорить, но это правда. Я выразил согласие и решил копнуть чуть глубже. Эшли Феррорс конечно, никак нельзя было назвать хорошим мужем. — ведьму исключительный мерзавец, — отозвался бланд Не сказал бы, просто человеку у которого было слишком много денег. — Ох же эти деньги! Все беды в мире можно списать на них или на их отсутствие. — А что стало бы большей бедой для вас, — поинтересовался я. — Я из редких счастливчиков. Мне достаточно того, что я имею. — Вы прям счастливчик. Но, правильно сказать, в последнее время и у меня забота с деньгами. Получил год назад наследство и как дурак дал себя втянуть в какую-то авантюру с акциями. Я выразился сочувствие и рассказал о собственных неприятностях того же рода. Тут прозвучал гонг, и все отправились обедать. Пуаро огнал меня и улег в сторонку. «Эбьян, что вы узнали?» «Он вне подозрений, я в этом уверен». «Ничего настораживающего». Год назад он получил наследство. Ну и что с того? Разве он такой один? Могу поклясться, что это абсолютно честный и прямодушный человек. Несомненно, несомненно. Не надо так близко принимать это к сердцу. Пуаро успокаивал меня, как капризного ребенка. Мы вошли в столовую. Казалось невероятным, что прошло менее суток с тех пор, как я ужинал за этим столом в последний раз. После обеда миссис Эккроид попросила меня посидеть с ней немного на диване. — Право же, я не могу не чувствовать нанесенную мне обиду, — пропищала она, готовясь пролить слезу и держа наготове платочек, явно не предназначенный для того, чтобы в него сморкались. — Обидно, что Роджер, оказывается, так мало мне доверял. Эти двадцать тысяч фунтов следовало оставить мне, а не Флоре. — Уж, конечно, мать всегда сумеет позаботиться о деньгах в интересах своего ребенка. — Намеренное пренебрежение, вот как я это называю. — Вы забываете, миссис Экрот, что... Флора — его родная кровь, дочь его брата, — возразил я. Если бы вы являлись его сестрой, а не невесткой, завещание было бы иным. Но как вдова бедного Сесила я вправе рассчитывать, что с моими чувствами хоть сколько-нибудь будут считаться. Она бережно промокнула ресницы платочком. Но Роджер всегда был немного оригинален, если не сказать скуповат в хозяйских вопросах, нам мне легко приходилось. И мне, и Флоре. Бедная крошка даже не получала карманных денег. Правда, Роджер всегда оплачивал ее счета, но корчил при этом такую недовольную мину. Да еще ворчал, спрашивал, к чему ей все эти финтифлюшки. Правда же, как это по-мужски. И к тому же забыла, что хотела сказать. «Ах, да, на руки мы не получали ни пенни», — флора это оскорбляла. «Да, да». Она была оскорблена до глубины души, хотя и помалкивала из уважения к дяде. Но любая девушка на ее месте возмутилась бы. Да, не могу отрицать, что у Роджера были довольно дикие представления о том, как вести расходы. Он даже не заказал новые полотенца, хотя я намекнула ему, что старые совсем износились. И кроме того, — продолжала миссис Эйкроит с присущей ей непоследовательностью, перескакивая на другую тему, — оставить такие деньги тысячу фунтов, представляете, тысячу фунтов об этой женщине, об этой Рассел. У ее поведения было что-то странное, я всегда так говорила. Но Роджер не желал слышать ни слова против нее. Говорил, что она женщина с сильным характером и индивидуальностью, и этим заслужила его уважение и восхищение. Вечно твердила о ее прямоте, независимости, чувстве долга. Но меня-то не проведешь. Подозрительная особа. И определенно из кожи вон лезла, чтобы окрутить Роджера. Но я быстренько положил этому конец. И за это она затаила на меня злобу. Еще бы! Я-то ее всегда насквозь видела. Я начал задумываться, есть ли у меня шанс прервать излияние миссис Эккред и ускользнуть. Мне неожиданно помог мистер Хэмонд, который подошел попрощаться. Я воспользовался шансом и поднялся ему навстречу. — Хотел спросить насчет дознания, — сказал я. — А где, по-вашему, лучше его провести, здесь или в трех вепрях? Миссис Эккред уставилась на меня с открытым ртом. — знание спросила она, совладав с первым приступом ужаса. Ну, — Но разве это необходимо? Мистер Хэммон сухо кашлянул и бросил отрывисто. — Неизбежно, учитывая обстоятельства. — Но доктор Шаппорт, разумеется, мог бы посодействовать. — Мое содействие ограничено определенными рамками, — холодно сказал я. — Но раз его смерть была несчастным случаем, его убили, миссис Сокрайт, — грубо отрезал я. Она вскрикнула я безжалостно добавил. — И ни под каким видом это убийство не удастся выдать за несчастный случай. Миссис Экрэйт взирала на меня с видом страдалицы, но я не испытывал ни капли сочувствия к ее глупой и эгоистичной боязни лишних осложнений. Но если будет дознание, то я мне ведь не придется отвечать на вопросы и все такое прочее. Неужели они меня заставят? — пролепетала она. — Не думаю, что понадобятся ваши показания, — ответил я. — Полагаю, основной удар примет на себя мистер реймонд Он в курсе всех обстоятельств дела и может участвовать в официальном опознании жертвы. Стрепчий выразил согласие легким поклоном. — Вам и в самом деле нечего бояться, миссис Эккред, — сказал он. — Мы постараемся оградить вас от всех возможных неудобств. А теперь коснемся финансовых вопросов. Вы достаточно обеспечены на данный момент? Поскольку вдова Эккреда-младшего посмотрела на него с беспомощным недоумением, он счел нужным пояснить. — Я имею в виду... — Наличные деньги. Если нужно, я договорюсь, и вам их доставят из банка. — В этом нет необходимости, — вмешался стоявший неподалеку Рэймонд. — Вчера мистер Эккред обналичил чек на сто фунтов. — Сто фунтов? — Да, на выплату жалования и всякие текущие расходы. Но их пока не тратили. — А где эти деньги? — В его письменном столе? — Нет, мистер Эккред всегда держал наличность у себя в спальне. — А если точнее, в футляре для воротничков. Занятно, правда? — — Думаю, прежде чем я уйду, мы должны убедиться, что деньги на месте. — Конечно, вы правы, — согласился секретарь. — Давайте поднимемся и... — Ах да, совсем забыл, дверь-то заперта. Вызванный Паркер сообщил, что инспектор Реглон в данный момент пребывает в комнате экономки. Понадобилось что-то уточнить. Но вскоре он появился с ключом и открыл нам дверь. Мы поднялись по маленькой лестнице, ведущей от кабинета Экроида. Дверь спальни была открыта, в комнате царил полумрак, Шторы задернуты, кровать заправлена, все точь в точь, как было вчера вечером. Инспектор раздвинул портьеры, впуская солнечный свет, и Рэймонд подошел к бюро розового дерева. — Он хранил деньги тут? — Подумайте только, она ведь даже не запирается, — заметил инспектор. Секретарь вспыхнул. — Мистер Экрайт безоговорочно доверял тем, кто ему служил, — запальчиво возразил он. — и Конечно, конечно, — поспешил согласиться инспектор. Рэймонд выдвинул ящик, вытащил круглый кожаный футляр, открыл и извлек довольно пухлый бумажник. — Вот и деньги, — сказал он, доставая внушительную пачку банкнот. Точно знаю, что эта сотня осталась нетронутой, потому что мистер Экрайт на моих глазах положил ее в эту коробку из подворотничков когда переодевался к ужину, а с тех пор, разумеется, к деньгам никто не прикасался. Мистер Хэмонд взял у него пачку и пересчитал купюры, затем резко вскинул голову. — Вы сказали сто фунтов, но здесь только шестьдесят. Рэймонд остолбенел. — Не может быть! — вскричал он и подскочил к поверенному. Выхватив у него из рук деньги, он тоже пересчитал их вслух. Мистер Хэмонд оказался прав. В пачке было шестьдесят фунтов. — Но я не понимаю, — промотал секретарь в полной растерянности. — А вы уверены, что мистер Эккред прошлым вечером спрятал именно эту сумму? — никогда переодевался в вашем присутствии. Он не мог к тому времени уже потратить часть денег, взял его в оборот Пуаро. Нет, это я знаю точно, потому что он даже сказал, не класть же в карман вечернего костюма сто фунтов, чересчур уж толстая пачка. В таком случае все очень просто, — режимировал Пуаро. Либо мистер Эккроид сам отдал кому-то эти деньги после ужина, либо их украли. — Верно сказано, — согласился инспектор, — и повернулся к миссис Эккред. Кто из слуг заходил сюда вчера вечером? «Ну, — Полагаю, горничная, как обычно, перестилала постель. — Вы ее знаете, откуда она? — Она поступила недавно. Простая, славная, деревенская девушка. — Нужно сейчас же все выяснить, — сказал инспектор. — Если мистер Эккред сам заплатил кому-то, это может пролить свет на свершившееся преступление. А что начать остальных слуг? У них хорошие рекомендации? — О, думаю, что вполне... Раньше из комнат ничего не пропадало? Нет. И никто из прислуги не заявлял об уходе? Старшая горничная предупредила, что берет расчет. Когда? Кажется, вчера днем. Она уведомила вас лично. О, нет, я не вхожу в дела с прислугой. Это обязанность мисс Рассел? Инспектор о чем-то поразмыслил, затем кивнул и сказал. В таком случае мне нужно переговорить с мисс Рассел и с этой девушкой, Дейл. Мы с Пуароса проводили его в комнату экономки. Мисс Рассел встретила нас со своим обычным хладнокровием. Элси Дейл работает в Фернли пять месяцев. Хорошая девушка, расторопная и очень порядочная. Отличные рекомендации. Ни за что на свете не возьмет чужое. Мисс Рассел ручается в этом. Что насчет старшей горничной? Тоже превосходная девушка. Сдержанная, с прекрасными манерами. И отличная работница. Тогда почему она уходит? Спросил инспектор. Мисс Рассел поджала губы. Я тут ни при чем. Насколько я понимаю, вчера днем у нее вышла неприятность с мистером Экрэдом. В ее обязанности входит уборка кабинета, и, кажется, она перепутала какие-то бумаги на столе. Хозяин накричал на нее, и она уведомила об уходе. Во всяком случае, так я поняла из ее слов, но, может быть, вам лучше спросить ее саму?» Инспектор согласился, что это разумная мысль, и на экономки явилась старшая горничная. «Ранее я уже обратил внимание на эту девушку». Она подавала на стол за ужином, высокая, с густыми каштановыми волосами, зачесанными в тугой пучок на затылке и внимательными серыми глазами. Вот и сейчас она стояла перед нами, держась очень прямо и устремив на нас спокойно открытый взгляд. — Вы, Урсуэлла Барн? — спросил инспектор. — Да, сэр. — Мне сказали, что вы уходите. — Да, сэр. — И по какой причине? — Я случайно перепутала бумаги на столе мистера Экрыда. Он очень рассердился, и я сказала, что мне, наверное, следует отказаться от места. А он закричал, что чем скорее, тем лучше. — Вы заходили прошлым вечером в спальню мистера Якрейда, например, чтобы брать там? — Нет, сэр, это обязанность Элси. Я вообще никогда не бываю в этой части дома. — Должен тебе сообщить, моя милая, что из спальни мистера Якрейда исчезла весьма крупная сумма денег. И тут я увидел, что выдержка изменила урсуля Бледное лицо залила волна гневного румянца. — Я понятия не имею, о чем вы говорите. Если полагаете, что я взяла эти деньги, а мистер эйкрот уволил меня за это, то вы ошибаетесь. — Я вообще не обвиняю тебя в краже, девочка моя. Чего так спылила? Девушка одарила его взглядом, исполненным холодного презрения. — Можете обыскать мои вещи? — процедила она. — Но вы ничего не найдете. Внезапно вмешался Пуаро. — Нет, так вы говорите, что мистер Эккроидт уволил вас, а точнее, вы сами заявили об уходе вчера днем. Девушка кивнула. — А сколько времени длился разговор? — Разговор? — Да, ваша беседа с мистером Эйкроидом у него в кабинете. — Я не знаю. — Двадцать минут? — Полчаса? — творить -то того. — Не дольше. — Во всяком случае, не дольше получаса. — Благодарю вас, мадемуазель. Я с любопытством посмотрел на Пуаро. Он точными движениями переставил несколько предметов на столе, располагая их симметрично. Его глаза сияли. — свободно махнул рукой инспектор. Уршула Борн удалилась. Инспектор повернулся к мисс Рассел. — Когда она у нас здесь служит? У вас есть копия рекомендаций? Оставив без внимания первый вопрос, мисс Рассел подошла к бюро, выдвинула один из ящиков и вытащила пачку документов, скрепленных зажимом для бумаг. Она выбрала один и вручила его инспектору. — М-м, — сказал он, чтение. — На первый взгляд, все вроде бы в порядке. Миссис Ричард Тволиот, Марби Грэндж. Марби, кто бедит? — Фолиоты, одно из самых почтенных семейств графства, — сказала мисс Рассел. — Что ж, — сказал инспектор, возвращая бумагу, — теперь давайте побеседуем с той-другой, Элси Дейл. Элси Дейл была рослой, светловолосой девицей с приятным, но немного глуповатым лицом. Она охотно отвечала на наши вопросы и заметно огорчилась и растерялась, узнав о пропаже денег. — Благая, она ни при чем, — отпустив ее, — заметил инспектор. что вы думаете по поводу Паркера? Мисс Рассел снова поджала губы и ничего не ответила. — У меня такое чувство, что с этим человеком что-то не так, — продолжал инспектор задумчиво. — Беда в том, что у него просто не было возможности совершить кражу. Сразу после ужина он приступил к исполнению своих обязанностей, и у него имеется отличное алиби на весь вечер. — Ладно, премного вам благодарны, мисс Рассел. Будем надеяться, что дело еще приснится. Скорее всего, мистер Эккред сам выплатил кому-то эти сорок фунтов. Экономка сухо попрощалась с нами, и мы ушли. Я покинул усадьбу вместе с Пуаро. Любопытно рискнул я нарушить молчание, в котором мы шагали по аллее. Что же должна была сотворить с бумагами эта девушка, чтобы Экройт так взбесился? интересные имеет ли это тайна какое-то отношение к преступлению? — По словам секретаря, никаких важных документов на столе не было. Как бы про себя заметил Пуаро. — Да, но... — Я запнулся. — А вам кажется странным, что Эйкред пришел в ярость из-за пустяка? — Да, это на него не похоже. — А вдруг это был вовсе не пустяк? — Конечно, мы не можем знать, что на самом деле было в этих бумагах, признал я, но ведь Реймонд однозначно заявил, оставьте на минутку в покое месье Реймонда. — Что вы думаете о девушке? — Вы имеете в виду старшую горничную? — Да, Урсулу барн — Она кажется славной девушкой, — нерешительно сказал я. — Она кажется славной девушкой, — вот именно, — повторил Пуаро, сделав ударение на втором слове. После непродолжительной паузы он достал что-то из кармана и протянул мне. — Вдруг мой, взгляните-ка вот сюда. Я сделал там отметку. Врученный мне листок оказался списком, который реглан составил и передал Пуаро сегодня утром. Проследовав взглядом за указательным пальцем маленького бельгийца, я увидел карандашный крестик напротив имени Урсулы Борн. Возможно, в первый раз вы этого не заметили, мой добрый друг, но есть в этом списке один человек, чье алиби никем не подтверждено. Урсула Борн. Вы же не думаете, что... Доктор Шепард. Я волен думать, что мне угодно. Урсула Борн имела возможность убить мистера Эккрейда. Да. Но, признаюсь, тут я не вижу никакого мотива. А вы? Он посмотрел на меня очень пристально. Так пристально, что мне стало не по себе. А вы, доктор, — повторил он. Ни единого мотива, — твердо сказал я. Его взгляд смягчился. Он нахмурился и пробормотал про себя. Поскольку у миссис Феррерс вымогал деньги мужчина, Урсула Борн не может быть шантажисткой, а значит... Да, но... — заикнулся я. Пуаро круто развернулся и заглянул мне в лицо. — Что? а Что вы хотели сказать? — Да ничего такого, просто... Строго говоря, в письме миссис Феррерс упоминается один человек. Но нигде не указано, что это мужчина. Хотя мы с Экредем, разумеется, сразу же решили, что речь идет о мужчине. Пуаро, казалось, меня уже не слышал. Он снова бормотал что-то себе под нос. — Но ведь это возможно. Конечно же, возможно, хотя... — Мне нужно полностью пересмотреть свою версию, — приговорил он. — Метода, порядок. Никогда я не нуждался в этом так сильно, как сейчас. И каждый факт должен занять положенное место, иначе я окажусь на ложном пути. Он прервал свои размышления вслух и снова обратился ко мне. — А где находится Марби? — Это в другую сторону от кранчестера Честера. — Ну, как далеко отсюда? — Ну, вероятно, миль четырнадцать. — Вы могли бы туда прокатиться? Ну, скажем, завтра. Завтра. Дайте подумать, это будет воскресенье. Да, я вполне мог бы отлучиться. Что вы хотите мне поручить? Посмотрите на эту миссис Фоллот. Разузнайте все, что сможете об Урсуле Барн. Хорошо. Но не слишком-то интересную работу вы мне оставляете. Сейчас не время привередничать. От наших действий может зависеть жизнь человека. Бедняга Ральф вздохнул я. — Ну, вы хотя бы верите в его невиновность? Поро посмотрел на меня очень серьезно. — Хотите знать правду? — Конечно. — Что ж, скажу на чистоту. Друг мой, все указывает на то, что он виновен. — Нет! — вскричал я. Поро кивнул. — Для этого глупого инспектора, ибо он глуп, каждый новый факт встраивается в уже готовую версию. Я же ищу истину. но а истина тоже каждый раз ведет меня к Ральфу Тейтону. Мотив, возможность, средство. Но я не оставлю тайн в этом деле. Я переверну каждый камень. Я обещал мадемуазель Флоре. Эта малютка крепко верит в своего жениха.